Глава шестнадцатая В кофейне жизнь бурлила, как в муравейнике. К прилавку выстроилась очередь. Дети прыгали по залу, радостно верещали и смеялись, теребили матерей, выбирая угощения. Все места за столиками были заняты. Филипп не успевал подавать заказы. Ариана обслуживала посетителей, спешно перевязывая ленточками коробки с лакомствами и одновременно ухитрялась варить кофе. Рональд пробился к ней через толпу. «Привет!» – кивнула ему Ариана, одарив приветливой улыбкой. «Вывеска творит чудеса. Столько посетителей. Продохнуть некогда!» Она насыпала в коробку очередную партию шоколадных печений. «Итак, второй день. Вчера распродала все еще до полудня и пришлось закрыть кофейню. Провела на кухне полночи, зато сегодня выпечки должно хватить на всех». «Я привел тебе помощниц!» – кивнул Рональд на двух девушек, скромно стоящих у окна. «Жозефина и Джозиана. Мой приятель Харт по поручению герцога Габриана подобрал их для твоей кофейни. Девушки посещают курсы при колледже кулинарии, и у них отличные рекомендации. Филипп займет место за стойкой, а они помогут тебе на кухне и в качестве официанток. Не возражаешь?» «Любая помощь для меня бесценна. Если только их устроить жалование, я пока не знаю, сколько смогу платить. Все завертелось так неожиданно. Не думала, что вывеска сотворит подобные чудеса». «Очевидно, это потому, что на ней красуется герцогская корона. И еще поэтому». Рональд положил перед Арианой свежую газету. Харт дал рекламу и заказал статью о твоей кофейне лучшему журналисту столицы». Ариана мельком глянула в газету и ахнула. «Как это мило со стороны Эдгара и его светлости! Я даже мечтать не могла о такой поддержке!» Тем временем девушки сняли пальто и шляпки, вымыли руки, надели белые передники Арианы, поспешно поданные им Филиппом, и поступили в полное распоряжение хозяйки кофейни. «Они очень понятливые, расторопные и честные», – заверил Ариану Рональд. «А ты отдохни немного от суеты и напои меня своим волшебным кофе». Сидя в уютной маленькой гостиной и наслаждаясь кофе, Рональд думал о том, как уговорить Ариану пойти с ним на бал. Неожиданно по вине Рональда у нее появилось много дел в кофейне. С одной стороны, это прекрасно, а с другой – «Ей теперь не до болов. Дела пошли на лад, и она вряд ли согласится танцевать ночь напролет». «Ты чего такой задумчивый?» — Ариана пододвинула Рональду вазочку с рогариками. «Хочу пригласить тебя на танцевальный вечер. Пойдешь?» — он пытливо посмотрел на девушку. «С удовольствием!» — обрадовалась Ариана. «Я так рада, что твой друг Эдгар помог мне!» «У меня теперь отбоя нет от посетителей. Спасибо тебе, что замолвил за меня словечко перед Эдгаром, а он поговорил с герцогом. Быть поставщиком двора его светлости очень почетно. Я и мечтать о подобном не могла. Думаю, я могу позволить себе отметить это знаменательное событие и сходить на танцы». «Это будет не просто танцевальный вечер, а маскарад». «Еще лучше». Я бы хотела быть пастушкой. Всегда мечтала примерить на себя пышное платье в оборках и широкополую шляпу с розочками. — Из тебя получится прелестная пастушка, — заверил Ариану Рональд. — А я буду пиратом. Из нас получится отличная пара. — Где будет проходить вечер? — Ариана откусила кусочек от орехового печенья. — В императорском дворце. Врать дальше не имело смысла. «Во дворце?» – не поверила своим ушам Ариана. «Но... но билет на зимний бал стоит бешеных денег. Моя матушка и Розалина уже несколько лет мечтают туда попасть, но не могут позволить себе подобной роскоши. Нет, это слишком дорого. Я не могу. Нет, нет, это невозможно. Ты не настолько богат, чтобы так неразумно тратить деньги». «Я приглашен туда бесплатно» как состоящий на службе его величества, и могу привезти с собой партнершу по танцам. Я очень надеюсь, что ты примешь мое приглашение. Надо же, император так щедр, что всем драконам-оборотням дарит билеты на зимний бал? Да, наш император очень ценит драконов. Мы его главная опора и защита». К счастью, империя не воевала уже несколько столетий, но император знает, что всегда может положиться на нас. Я слышала эти баллы великолепны. Читала в газете, что там проходят настоящие чудеса. Маги создают потрясающие иллюзии, звучит волшебная музыка. Это правда, я не пропускаю зимние баллы. Все оказалось проще, чем мог предполагать Рональд. Девушка не стала ломаться и делать вид, что сомневается, как это делают аристократки, а просто согласилась пойти на бау. — Мы не справляемся! — с выпученными глазами в гостиную влетел Филипп. — Надо печь еще рогаликов! Срочно! — Прости, — порывисто поднялась Ариана. — Положение поставщика герцогского двора меня ко многому обязывает. Подождешь, пока я закончу с выпечкой. Это недолго. — Максимум час. — Я помогу, — с готовностью вызвался Рональд. — Ты ж не кулинар, — усмехнулся Филипп. — Чем ты поможешь на кухне? Если и правда хочешь помочь, побудь официантом. С этим ты справишься, а Жозефина поможет Ариане на кухне. — Официантом? — опешил от такого предложения Рональд. — Все-таки как ни крути, он герцог. «Одно дело помогать Ариане на кухне, совсем другое – обслуживать рядовых горожан». «Если не хочешь, не надо», – Ариана заметила его сомнение. «Ты же дракон, тебе это не с руки». «Почему? Я согласен». «Аристократическая гордость – это хорошо, но помочь Ариане надо». «Пойдем», – кивнул он Филиппу. «Чего ждешь? Время – деньги».